Глава 19. Лес в любую пору прекрасен, и совсем не важно, какое время года на дворе. Я шла по тропинке, по бокам которой зеленела травка-муравка. В кронах деревьев пели птицы, солнечные лучи пробивались сквозь пушистую хвою, мелкими светлыми горошинами, рассыпавшись по земле, по рыхлому ноздреватому снегу, по стволам древних елей. В той части леса, где мы сейчас находились, Преимущественно росла хвоя. Но вот чем дальше мы углублялись, тем больше лес становился смешанным и не таким густо заросшим. Меня сопровождали все шесть нанятых бойцов. Ни один из них не остался стеречь покой жителей постоялого двора, и никакие уговоры не смогли переубедить молчаливого Питера поступить иначе. Нас немного, всего шесть человек. В банде Джека, если верить Харви, Их целая дюжина. Они, конечно, не обучены ратному делу, но могут смять нас количеством. А уж если мы разделимся, то и подавно». «Они не станут на меня нападать. Не сейчас», — вздохнула я, но более противиться решению капитана не стала. «Зато поджечь мой дом...» «Такое вполне может случиться. Мне бы не хотелось однажды остаться без крыши над головой». «Я все это прекрасно понимаю, леди Бейл» но ваша жизнь для нас гораздо важнее, нежели какой-то трактир. Если хотите, чтобы мы охраняли издание тоже, то не покидайте пределы двора». Мысль вояки была ясна как день, и по сурово сжатым губам Пита становилось ясно. Он не отступит от своих убеждений. Заказчик для него и его людей в приоритете. Харви, в тот момент стоявший неподалеку и прекрасно слышавший весь разговор, одобрительно кивнул. «Значит, и он согласен с капитаном». До места будущей деревеньки шагали около часа. При этом ходьба была достаточно размеренная. То есть поселение окажется не так уж и далеко от моего постоялого двора. Это хорошо. Люди, считай, станут жить буквально под боком. Преодолев густо растущие высокие кусты, путь через них пробивали Харви с Джорджем, оказались на достаточно большом пятачке, свободном от всякой крупной растительности. А впереди блестела звонкая. Я радостно огляделась. «Идеальное место для жизни!» «Харви, ты был прав!» «Замечательная поляна, река совсем недалеко. Давай-ка я тут прогуляюсь, осмотрюсь внимательнее». Через некоторое время, когда ноги гудели от усталости и прихватывала все еще ноющие ребра, Я уселась на кем-то заботливо расстеленной плеты, и вслух подвела итоги. «Вон там есть узкий проход, ведущий на поляну поменьше. Хорошее место для пасеки». «Пасеки?» Не понял новое слово Харви, усевшееся неподалеку от меня. Тем временем охрана рассредоточилась по поляне. Троих из них я и вовсе потеряла из виду. Интересно, куда запропастились? «Будем разводить пчел и собирать их мед». «Часть пойдет на продажу, часть — для дела». «Есть у нас народ, что полис уходит, мед собирает. Но чтобы как скот разводить этих жуков самим, никогда не слышал». «Бортничество! Эти люди собирают у дикий мёд!» — понятливо кивнула я, взяла в руки сухую веточку и схематично нарисовала искусственный улей. Примитивнейшей конструкции, то, что помнила из детства, когда вертелась вокруг дедушки. «Харви!» «Наше благосостояние только в наших руках, понимаешь, о чем я?» «Да, госпожа». Мужчина задумчиво поглядел в сторону реки и вдруг добавил. «Мы никому не нужны, кроме вас, и все сделаем, чтобы оправдать ваше доверие». «Не ради меня, друг мой», — вздохнула я, собираясь встать. «Вот только ноги затекли немного. Ради детей, ради вашего будущего. Пойдем прогуляемся вдоль реки. И где тут брод?» «Брод далеко отсюда. Вы хотите выйти к горам?» Бывший разбойник вскочил раньше меня и галантно подал руку, помогая мне подняться. Благодарно кивнув, ответила. «Да, я хочу погулять среди этих исполинов, но не сегодня, конечно. Отложим на другое время. Пусть еще немного потеплеет». «Как скажете, хозяйка». Река была широкой и быстрой. Я с удовольствием постояла на ее берегу, впитывая идущую от звонкой свежесть и какое-то умиротворение. «А не продать ли вообще весь этот лес?» пробормотала я, оглянувшись. «Но зачем?» — удивился Харви, проследив за моим взглядом. «Или сдать в аренду. Да только кому все это нужно? Тут работа непочатый край, вложиться придется знатно. А земли, кроме моей, вокруг полно». И она куда лучше, доставшейся мне. Ладно, просто мысли вслух. Давайте возвращаться». Пока шли обратно, обдумала речь для моих нелегалов. Надеюсь, они примут новость о переезде в лес без паники и упреков. «Обед накройте в общей зале», — распорядилась я, стоило мне оказаться в трактире. «Роса, собери всех вместе с детьми. У меня важные новости. Хочу, чтобы все были в курсе». Пока народ собирался на трапезу, я успела привести себя в порядок и переодеться в чистое платье. В каждый мой выхода за пределы постоялого двора, будь то дальний или променад по лесу, я непременно под шерстяную юбку натягивала мужские штаны. В них было теплее, да и вообще я чувствовала себя увереннее, как-то защищеннее, что ли. Спустившись в основной зал, сразу же отметила, насколько нас много. Все собрались тут, все 29 человек. Друзья мои, я встала так, чтобы меня было хорошо видно и слышно. Через пару седмиц к нам приедет проверяющий, исполняющий королевскую волю человек, каким он будет неведомо. Посему мне надлежит спрятать тех, у кого нет при себе грамоты прибытия. Вы это все знаете лучше меня, потерявшей память. Мы слышали. Что деревеньку ставить хотите? В лесу, — проворчал Канир, когда я ненадолго смолкла. Да, — не стала отрицать я. А чем мы там заниматься-то будем? — последовал закономерный вопрос. Работа для всех найдется, — туманно ответила я. Итак, вы во главе с Харви. Я посмотрела на пятерых угрюмых мужиков, сидевших у выхода. Также и вы, Олаф и Груф, — глянула на конюхов. Как только к нам привезут все необходимое, что мы купили на рынке, сразу же отправитесь на стройку. Для начала нам нужно поставить один сруб. В идеале два. Потом займетесь изготовлением ульев. Я объясню, что это такое и как смастерить. Женщины и дети пока останутся тут. Но будут носить вам еду и помогать по мелочи. Я говорила, и с каждым моим словом хмурые лица светлели. Ведь люди терялись в догадках, что же их ждет. Слухи ходили, но конкретики не было. И вот хозяйка земель наконец-то прояснила ситуацию. Нам нужны деньги, много денег. И не только на продукты и одежду, но и чтобы купить вам всем грамоты. А это значит, что работать будем дружно и в одной связке.